Народное соперничество не ждет. Если нынче же не будет принято энергичных и решительных мер к тому, чтобы в течение ближайших десятилетий наша промышленность оказалась в состоянии своими продуктами покрывать потребности России и азиатских стран, которые находятся или должны находиться под нашим влиянием, что быстро растущая иноземная промышленность сумеет прорваться через наши таможенные преграды и водвориться как в нашем Отечестве, так и в сказанных азиатских странах. А укоренившись в глубинах народного потребления, она может постепенно расчистить пути для более тревожных иноземных политических влияний. Он предупреждал царя, что медленный рост промышленности может затруднить выполнение великих международных задач России, ослабить ее могущество, повлечь за собой политическую и культурную отсталость. Игнатьев, Витте, дипломат. Эта мысль российского министра, пожалуй, актуальна и до ныне. Витте доказывал, быстрое развитие нашей промышленности возможно, Есть природные богатства, дешевая рабочая сила, защита правительством отечественных предпринимателей от иностранных соперников. Вывод Витте категоричен. Необходимо привлечь средства из-за границы. Сегодня споры о зарубежных займах весьма горячи. Тем необходимы аргументы министра. Русская промышленность, считал Витте, выиграет не только от притока денег, но и от более опытной, искусной и смелой иностранной предприимчивости. Кроме того, зарубежные капиталисты будут заинтересованы в судьбе своих инвестиций в периоды политических осложнений в России. Министр отмечал, что перспектива широкого наплыва чужестранных капиталистов по-прежнему вызывает у многих некоторую тревогу. Он, однако, считал ее беспочвенной. Подобный путь развития прошли все современные богатые страны, не утратив при этом своей независимости. Витте признавал некоторую обоснованность подобных опасений лишь в области государственного кредита. Безопаснее удовлетворять его потребности внутренними средствами, чем полагаться при выпуске займов целиком на иностранные биржи. Заграничные же инвестиции никакой опасности для России не грозят, А потому желательно снять существующие ограничения к открытию здесь иностранных компаний, участию зарубежного капитала в русских акционерных обществах и к предпринимательской деятельности, подданных других государств. Идеи Витте отвечали требованиям времени и соответствовали социально-политическим условиям России, где финансирование дворянско-помещичьего землевладения отвлекало огромные средства. Другой путь к быстрому экономическому развитию могла открыть лишь революция. Как видим, аргументы нам знакомые. Правда, это только попутные замечания. Подобных аналогий мы еще встретим немало. Итак, Витте в Петербурге, а Столыпин в Саратове. Пока еще это несоизмеримые величины. Сергей Юльевич создал государство Витте, Плеве. За Петром же Аркадьевичем ничего, кроме незаметной провинциальной деятельности, не наблюдается. Разве саратовское земледелие, хлебную торговлю, 150 фабрик и заводов, 11 банков, 16 тысяч домов, почти 700 магазинов и свыше 2000 лавок можно сравнить с государством Сергея Юльевича? Нет, и еще раз нет. Всем хорош Саратов. Даже 8 периодических изданий имеет. Но нечего и сравнивать серьезного, волевого саратовского губернатора с великим министром финансов. Несравнимы.